Я глаза закрываю и вижу На окраине маленький зал Где на сцену впервые я вышел Где, волнуясь у рампы стоял Я безбожно весь текст перепутал Я споткнулся у всех на виду Только браво кричал почему-то Добрый зритель в девятом ряду Ах, как все изменилось на свете С тех далеких и памятных дней На бульваре вчерашние дети Сами возят в колясках детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду Крепкий пробует голос несмело Заполняется публикой зал Может, Гамлета или Отелла Я бы с большей охотой сыграл Или, скажем, читал бы сонеты Тихо жил бы со всеми в ладу Только как же посмотрит на это Добрый зритель в девятом ряду И волнуюсь я с первого слова Будто к сцене еще не привык И в начале антракта я снова В ледо положу под язык Может, все вы забросить под старость На скамейке сидеть бы в саду Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель в девятом ряду. Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель в девятом ряду. Трудно, очень трудно расстаться.